Музыка. Извечный спор. Еще один из вопросов, которого я хотел бы коснуться в рамках моего взгляда на развитие музыки, это извечный спор между меломанами по поводу того, какое же из музыкальных направлений лучшее. Металисты презирают рэперов. Электронщики смеются над попсовиками. С позиции чистой логики все эти межстилевые распри и выеденного яйца не стоят. Однако это не мешает музыкальным фанатам периодически сходиться со своими оппонентами в настоящих кулачных боях. За всем этим безобразием высокомерно наблюдают сторонники классики, чинно поправляя руками в белых перчатках бабочки, жабо, лацканы своих фраков и высоченные цилиндры. И если противостояние молодых бунтарских стилей однодневок это неизбежный многосерийный фарс, то мнение почитателей классической инструментальной музыки не в пример серьезнее и весомее, поскольку этой музыке и ее незыблемым традициям куда больше лет, чем всем новым стилям вместе взятым. Короче, классика – это мать всех музык, существующих ныне. И не вздумайте с этим сомненько. Сторонники живой или классической музыки Клеймят почем зря любителей музыки электронной, обвиняя последнюю в монотонности и простоте. А что еще хуже, и вовсе выступают против употребления самого термина музыка в отношении некоторых музыкальных направлений, в частности, того же самого техно. Искусственной музыке вменяется в вину примитивность, мелодическая и гармоническая скудность, многократное повторение одного и того же фрагмента, в большинстве своем практически зеркальная схожесть отдельно. Произведений в кавычках. Самый главный упрек – это отсутствие в электронной музыке души и жизни. В свою очередь, люди, предпочитающие электронику, обрушиваются с критикой на среднечастотный скулёж струнных, ограниченность звукового многообразия живых инструментов, успевших порядком поднадоесть за последние 100-150 лет. И сможет ли оркестр без звукоусилительной аппаратуры выдать на 130 дБ пронизывающий мощный бас в районе 30-40 Гц а чего стоит общая перегруженность инструментальной классической музыки ритмическими и мелодическими линиями. Вот уж где поистине венец перепроизводства. А еще говорят, что все гениальное просто. Так на какую же из баррикад мы с вами будем карабкаться, дорогие слушатели? Под чьим флагом сложим свои буйные головушки за правое дело? Пока вы взвешиваете все «за» и «против», я хочу напомнить, что переждать сражение в кустах не получится. Уже летят массивные пушечные Ядра и раздаются призывы пленных не брать. Страшно лично мне ничуть, поскольку все это по на самом деле нет никакой войны музыкальных направлений. Баррикады нарисованы, ядра воображаемые, а канонада всего лишь эхо от ковров яростно выбиваемых под нашими окнами. Однако многим молодым людям, только вступившим в необъятный музыкальный мир и едва познакомившимся с парой тройкой жанров популярной музыки, Кажется, что вокруг взрываются снаряды и свистят пули. Для них музыкальное направление – это армии враждующих государств. И вот новоявленные меломаны, очертя голову, бросаются в придуманный бой за своим командиром, то есть, простите, кумиром. Чтобы подобного не происходило, нужно для начала остановиться и оглядеться, а еще лучше прислушаться. Только так можно получить представление о реальной ситуации на музыкальных просторах. У каждого из жанров свое предназначение и свои почитатели. Нередко у меломана оказывается довольно широкий спектр предпочтений который с возрастом может значительно изменяться. Что-то в сфере его интересов появляется, что-то из нее уходит. Какие-то направления ему нравятся, какие-то нет. К тому же область применения музыки довольно внушительна. Кино, радио, телевидение, клубы, концерты, театры, выставки, показы, инсталляции, презентации, торжества, религиозное служение, народное гуляние. В некоторых особенных случаях нужна музыка не более-менее подходящая, а идеально соответствующая приветствующая моменту и месту так полновесный техноальбом не найдет откликов в консерватории а оперное пение на разные голоса в ночном клубе и самое интересное то что как бы там ни преуменьшали значение инструментальной музыки взорвавшиеся электронщики новаторы музыка классическая базировавшаяся в свое время на этнической или народной музыке это фундамент без которого не было бы многих современных стилей. Если положить руку на сердце, то придется признать, что танцевальная электроника – это очень упрощенный вариант музыки инструментальной. Но упрощен он прежде всего для вынесения на передний план самого главного элемента, необходимого для танца – ритма. В 90-х Ситуация с музыкально-мелодической начинкой в электронной музыке вообще была просто катастрофической. Гармония, мелодия, аккорды, звучание синтезированных инструментов, имитирующих живые, композиторы в кавычках пренебрегали элементарными знаниями и настоящими инструментами. В наши дни тоже хватает немузыкального и антимузыкального мусора. Однако сейчас уровень средней работы в музыкальном плане на порядке выше аналогичного шедевра. 90-х Один из главных парадоксов современной электронной музыки. Она стремится звучать как можно живее и натуральнее. И какие бы там бы не пели о минималистичности и относительной простоте танцевального трека, клаберы и, как следствие, диджеи гораздо больше интерес проявляют к изящным трекам с хорошо прослеживаемым развитием, мелодией, красивой гармонией, сильным вокалом, глубоким по смыслу текстом, натуральными музыкальными инструментами и большим количеством контрастных переходов и эффектов. Так что электронная музыка последних лет все больше и больше сближается с музыкой инструментальной. И в этом нет ничего удивительного и, главное, плохого – электроника выросла из коротких штанишек и повзрослела, а с возрастом пришло осознание и понимание ситуации описанный выше, цифровой блудный сын уже давно вернулся с покаянием к своим аналоговым родителям. Только, может, не сильно это афиширует. Ведь журналисты и критики должны писать статьи. Композиторы – возвещать об очередном изобретении велосипеда, э, простите, нового жанра. А как иначе попасть в умы и сердца подрастающему поколению, экономическому двигателю, музыкальной шоу-индустрии?